— Катя? Она уставилась на него и, кажется, пришла в смятение. Впрочем, она всегда была в смятении, чёрт её знает почему. Глеб стоял и ждал, что именно она сделает. притворится что не узнала? Кинется на шею, зарыдает, это она тоже умела. — Здравствуйте, Глеб Петрович. Она не пригласила его присесть, не улыбнулась, но и не зарыдала. Прогресс на лицо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 Но купила на них шупы особняков. Муж под вякнуть не смеет. У такой разве и вякнешь? Сразу видно стерва и зараза. Нормальные женщины такими не бывают. У нас шупы особняков не имеется. И с мужем вчера чуть был не подрались. Зато мы нормальные, как все. Трудно быть не таким, как все. Неважно, лучше или хуже, всё равно трудно.